Глава 35. Добро пожаловать в Томуанчан. Настало время избавиться от этих недоедливых дураков. Совсем скоро от них не останется даже воспоминаний. Но прежде они меня немного развлекут. Идь по Тамуанчан. Экзокрафт, разбрасывая искры и теряя элементы обшивки, очень неуклюже, но вполне успешно вывалился из адской трубы и завис под слоем тяжелых туч. Обрадованный Фалькор, воспользовавшись этим, тут же юркнул в осиное гнездо и исчез. Адалиска же начала снижаться, очень медленно. Видимо, Фархат опасался присутствия гравитационных аномалий. «Сумасшедший сукин сын!» — тихо выругалась Виша. «Все приказы ему до фонаря! Ну как работать с такими людьми?» «Он действительно самый лучший экзопилот ноосферы!» — улыбнулся Эликен. «И самый глупый!» — Лиша покачала головой. Адалиска призунилась напротив них. По опустившейся парели медленным шагом спустился Фархат. «Я живой?» — спросил он как будто сам у себя. «Похоже, живой. Вай, ну и кошмар, слушайте. Прямая кишка шайтана!» «За каким хреном ты приперся, идиот!» — встретил его Лиша. «Себя не жалеешь? Так хотя бы машину пожалел!» «Эй, что за негативные отношения, да? Это вместо «спасибо», да? Если бы я сюда не прилетел, как бы вы отсюда потом выбирались?» «Этот ваш летающий Глиз смылся, как видите», — парировал капитан. «Эта Адалиска отсюда уже точно не выберется. Погляди, она раздолбана в хлам». «Еще как выберется, ты ее не знаешь». «Так, хватит наскакивать друг на друга», — вмешался Эликен. «У нас сейчас есть дела поважнее». «Неужели?» — раздраженная Лиша бросила на него косой взгляд и пошла в сторону далекого города, буркнув через плечо. «И чего мы ждем, умники?» Эликен со вздохом последовал за ней. Когда он проходил мимо боцмана, тот присоединился к нему. Нервы у всех на пределе, даже у Лиши пробормотал он себе под нос. Фархад и Василий молча пристроились за ними. Настроение у всех действительно было подавленным, и все понимали, что это неправильно, что это опасно, но ничего с собой поделать не могли. Рассматривая пыль на своей ладони, Эликен обнаружил, что большинство красных пылинок имеют круглую форму и углубление с боков. Больше всего они напоминали кровяные эритроциты он методично вводил из стороны в сторону стволом винтовки, хотя это оружие сейчас выглядело не намного полезнее обычной палки. Убить из него можно было разве что друг друга, но это была хотя бы мнимая защита, придающая уверенность. Без винтовок люди чувствовали бы себя ногими и беспомощными. Путь продолжался, но расстояние сокращалось нехотя, словно Испополотль специально мучила их, отодвигая неизбежную встречу. Все понимали, что это рандеву, возможно, станет для них последним, и потому идти на жуткий шафот было вдвойне тяжело. Надежда была только на Лишу. Кроме нее никто не был уверен в своей значимости, поскольку все знали, насколько широки возможности обсидиановой бабочки. Даже Эликен не до конца понимал смысл своего участия, ведь он еще ни разу не сражался с подобными существами в открытом бою. Да, ему приходилось побеждать гигантских монстров, но этих побед он достигал исключительно хитростью и многоходовыми комбинациями, не вступая в открытое противостояние. Теперь же на носу была битва, в которой ему предстояло столкнуться с врагом лицом к лицу, а на обдумывание плана нападения у него не было ни времени, ни знаний. Поэтому Эликен также уповал на Лишу и был готов действовать исключительно в поддержке. Казалось, что это не они приближаются к городу, а город надвигается на них словно цунами. Он был сколь прекрасен, столь же и уродлив. И этот диссонанс ничем не объяснялся, потому как никто из спутников не мог сформулировать его причину, что конкретно их восхищало, а что отталкивало. Высокие башни и острые шпили уходили в небо, подкрашиваясь с боков розоватым светом. Пирамиды грузными ступенчатыми массивами выселись посреди странных небоскребов, словно гробницы, и от всего этого тянуло свежей кровью, еще город издавал странный шелестящий звук, похожей на непрекращающийся стрек от миллионов сверчков. Было в этом звуке нечто пугающее на подсознательном уровне. Тем более, что сам город не выглядел живым. Издалека казалось, что он абсолютно пуст. Пригород Таманчана состоял из небольших домишек, прячущихся за скалами. Пыльные дорожки изобиловали следами, но ни одного жителя не было видно. Лишь пару раз где-то в стороне хлопнули ставни, да промелькнула в проулке испуганная тень. Здесь определенно обитали люди, но учитывая их скрытность, жили они в постоянном страхе и прятались в своих убогих домишках всякий раз, когда появлялось что-то подозрительное. Лиша знала, что здесь на окраинах живут те, кому удалось сбежать из центральных районов. Но еще неизвестно, что было хуже – остаться там и сгинуть, или же пребывать здесь в постоянном страхе. Ицпополотль была в курсе этого, это было ей выгодно так как она пожинала плоды их страха, постепенно доводя местных жителей до состояния полнейшего безумия. Дома становились все выше, между ними живописно произрастали виноградные лозы и вьющиеся экзотические цветы. Все было чистым, ухоженным, вылащенным. Но при этом никого не оставляло ощущение, что о городе заботились вовсе не его жители. «Пфа!» — фыркнул капитан, словно ему что-то попало в ноздрю. «Не нравится мне здесь. Город шайтана!» «Все выверено, подогнано как надо», — не повышая голоса, произнес Василий. «Я не вижу швов. Идеальная работа. Слишком идеальная». «Да», — кивнул Эликен, — «это необычный обычный процедурно сгенерированный мир. Это что-то более серьезное. Каждый кирпич продуман с нуля». «Удивительно». «Работа необычайно продвинутого разума», — ответила Лиша. «Техника, доведенная до совершенства». «Не льсти ей, Лиша. Вся эта исключительность достигнута только благодаря Хо». Им не удалось избавиться от меня. Скоро я их прижму. Я не буду ждать подкрепления в лице Корвуса. Метавихрь, укрывающий беглецов, идет на спад. И как только образуется достаточный разлом, я готов направиться в него, чтобы наконец-то поймать их и привести к суду Сакрариума. Преграды все тоньше. Еще немного, и все будет кончено. Энг. Хундхель. Преддверие критического предела. Забытая пустота близ целовой пасти. 3477. Темпоральный фрактал 26106. Чем ближе к центру, тем ужаснее становился город, и речь уже шла не об атмосфере или архитектуре. Кошмар был представлен наяву в виде залитых кровью улиц. Крови было столько, что она могла оттягаться своим обилием с дождевой водой. Ни одного мертвого тела, ни одного куска плоти, только кровь. Непонятно, откуда она текла. Ее словно специально разлили повсеместно, дабы воплотить дизайн своей извращенной фантазии. От запаха крови свербело в носу, а к горлу подкатывала тошнота. Что же до звука наводняющего пустынные кварталы Тамуанчана, так он оказался сплетением общего многоголосого ора тысяч и тысяч людей, испытывающих чудовищные страдания. Но где находились эти мученики, пока мест понять было невозможно. Крики раздавались отовсюду, справа, слева, сверху, снизу. Словно сам ад переместился сюда, но героев, отважно идущих вперед, это не останавливало. Психическая атака на них не действовала. Даже когда они вышли на набережную небольшой реки, полностью состоявшей из крови, их решительности это не поколебало. Эликен последовательно анализировал обстановку и делал выводы. Крови было слишком много, и она была повсюду. Однако она не сворачивалась и не засыхала, продолжая оставаться такой же свежей, как сразу после того, как излилась из тел несчастных жертв. При этом на глаза не попадалось ни одного искалеченного или обескровленного трупа. В помине не было запаха тления или гниения, внутри город напоминал скотобойню, где кроме крови не наблюдалось ни единого свидетельства жутких расправ. Создавший это был без ума от крови, но вместе с этим брезговал останками и разложением. Лишь на площади, которую они пересекали, с огромной пирамиды то и дело сбрасывали безжизненные тела, которые, прокуркавшись по скользким от крови ступенькам, проваливались в некие проемы, скрытые на середине спуска, кровь же Обтекая эти проемы по специальным желобкам, продолжала струиться вниз, к подножию. Более никаких доказательств жуткой резни замечено не было. Таманчан как будто скрывал это от посторонних глаз, живодерствуя где-то в потайных уголках, в подземельях, либо внутри построек и выбрасывая фонтанами на всеобщее обозрение только кровь, заполняя ею каналы, пруды и акведуки. «Этот город сколь безумен, столь же и бессмысленен», — произнес преподобный Василий. «Кровь ради крови». Не таким я видел великий Тамуанчан в своих грезах. Не город, а мечта вампира. Лекин бросил подозрительный взгляд на пирамиду и тут же сконцентрировался на ней. Всем приготовиться. Над вершиной залитой крови пирамиды взметнулось что-то темное, а затем бесшумно устремилось прямо к ним. Это была Ицпополотль. Ее крылья, покрытые лезвиями, красиво переливались и блестели. Она плавно скользила с небес, целясь в центр группы. «Стреляйте в нее!» — воскликнула Лиша. «Огонь!» Эликен, Фархаты и Боцман, вскинув винтовки на плечо, открыли прицельный огонь. Все ожидали, что бабочка начнет маневрировать, уходя с линии огня, но она почему-то не стала этого делать и приняла удар на себя. От нее в разные стороны полетели осколки и куски крыльев, в перемешку с пыльцой. «Получается! Мы ее раним!» – радостно закричал Боцман. «Стреляйте! Стреляйте!» – кричала Лиша. Стрелки сосредоточились на цели, опустошая свои магазины. Ицпополотль сделала бочку и, теряя высоту, начала падать. Одно из ее крыльев почти оторвалось. В итоге она рухнула на площадь, немного прокатилась по ней и замерла, не подавая никаких признаков жизни. «Неужто убили?» — опустил оружие Фархад. «Вот так? Просто?» «Гора родила мышь», — Боцман нерешительно посмеялся. «Не верьте ей!» — подскочил к ним Василий. «Не вздумайте ей верить!» Даже и не собирались. лишь издали разглядывала сбитую бабочку. «Ну уже что ты задумалась, стерва? Это ведь твой клон, просто клон. Где же ты сама?» «Что за дурацкие игры?» «Нет», — сощурив глаза, — промолвил Эликен, — «это не клон и не ложная иллюзия. Это она, она сама. Я видел ее, и могу вам точно сказать, что перед нами Ицпополотль собственной персоной». «Тогда зачем она позволила себе изрешетить?» — удивился Фархат. «Думаю, затем», — Эликен отшвырнул винтовку в сторону, — «что ее это просто веселит». «Не понимаю». «Не нужно понимать, дружище. Нужно просто быть готовым ко всему, что угодно». Кто бы подсказал, к чему готовиться? Боцман нервно облизнул губы. Бабочка неподвижно лежала в сотни метров от них, напоминая темный бугорок. Время шло. Что делать-то? Фархат вопросительно поглядел на Аликена. Если хочешь, подойди, потыкай ее палкой, сухо от отшутился тот. Вот еще. Лиша, что скажешь? по Эцполотоль! Вместо ответа закричала Лиша. Хватит притворяться! Мы знаем, что ты в порядке. «Прекрати разыгрывать тут дешевый спектакль! Вставай и дерись!» «Браво! Вы меня раскусили!» Тело бабочки зашевелилось, и она начала подниматься с земли, выбираясь из-под собственных крыльев, словно из-под покрывала. «А я так старалась!» «Вот сука!» — отпрянул Фархат, вновь наводя на нее прицел. «Действительно притворялась!» «Мы в этом и не сомневались!» — пробурчал Эликен. «Винтовку можешь выбросить, она не поможет». Но уж нет, брат! Она этого не дождется!» Испополот, львы выпрямила спину, развернула крылья, и все увидели, что она невредима. Лиша тоже выпустила крылья и оградила ими своих спутников. «Держитесь за мной», — твердо произнесла она. «Какой бы сильной она ни была, ей не преодолеть защиту сольвификария. Но Олег прав. Будьте готовы к чему угодно. Не забывайте, зачем вы здесь. Ни при каких обстоятельствах». «Мы готовы, Лиша», — заверил ее Оликен. Это была ложь. Никто из них не был готов. Атака обсидиановой бабочки оказалась стремительной и молниеносной. Со страшной скоростью она врезалась в них, словно комета, если бы не Лиша, прикрывшая всех щитом, от группы ничего бы не осталось. Удар оказался серьезным даже для Сальвификария. Любое другое существо должно было попросту размазаться по щиту Алхизит, но только не Ицпополотль. Она не смогла пробить щит, но уверенно отбросила Лишу назад, лишив возможности оберегать своих союзников. При этом сила ударов, основная часть которой была погашена щитом, выплеснулась на оставшуюся четверку и разметала ее по сторонам. Не прошло и секунды с того момента, когда Алхизит и Ицпополотль остались друг с другом наедине. Остальные же исчезли без следа. Глазами полными ужаса Лиша пыталась высмотреть хотя бы одного уцелевшего, но все было тщетно. Лишь спустя минуту она сообразила, что удар бабочки не убил ее друзей, а всего лишь выбросил их за пределы данного измерения, значит шансы у них еще оставались. Но это минутное промедление стало для нее роковым. Попытавшись пошевелиться, Лиша поняла, что не может этого сделать. Она парализована. Темные кристаллы покрывали ее тело, сковывая его непробиваемым коконом. Ицпополоталь основательно подготовилась к встрече с представительницей высших. Кристаллический панцирь становился все теснее, и Лиша чувствовала, что он сжимается, сдавливая ее тело. При этом никакая трансформация не могла этому помешать. Потому что кристаллы тут же трансформировались вместе с ней. Мир, созданный обсидиановой бабочкой, оказался слишком сильным. Его энергии хватало на то, чтобы не только сдерживать, но и подавлять сальвификария. Возможно, Лиша и сумела бы преодолеть это давление, но она была слишком ослаблена своими осторожными коллегами, временно ограничившими ее силы. Как же не вовремя они это сделали? Фархат. Он очнулся словно после долгого сна, залежавшийся и рассеянный. Болела спина. Болели пролежни. Но в целом его состояние было в норме. Покашливая и корчась, он извлек из носа трубку искусственной вентиляции легких. Избавление от этой помехи помогло ему окончательно вернуться в реальность. И хоть в голове еще стоял гул пережитого удара, он уже понимал, что находится не там, а здесь. В ночной больничной палате. Он был не один. Рядом стояла другая кровать с пациентом, подключенным к системе жизнеобеспечения. Приборы тихонько пикали и гудели. Было слегка душновато, пахло мочой и лекарствами. Фархат попробовал пошевелиться, у него получилось. Спина протяжно заныла, но суставы ему подчинялись. Он чувствовал, что у него получится встать с кровати, но в том, что он сможет нормально ходить, он уверен не был. Тем не менее, он решил попробовать. Ноги опустились на прохладный пол, почувствовалось легкое головокружение, которое быстро прошло. Применив усилия, Фархат оттолкнулся от койки и встал в полный рост. Василий Лаурентийский Два старца чинно шествовали по дороге, обставленной по обеим сторонам рядами высоких колонн. Было светло и тихо. Под ногами шуршала опавшая листва. — Ты всегда был самым дальновидным из нас, друг мой, — с улыбкой говорил преподобный Леглан. — Этот твой дар? Мало кто верил в него, но в итоге ты оказался прав. — Дело не в дальновидности, — ответил Василий. — Это ошибка. Генетическая ошибка, случайная или преднамеренная, мне неведомо. Я лишь жертва этой ошибки, возжелавшая обратить ущерб в достояние. Но ты действительно видишь будущее? Что это, если не чудо? Я не вижу будущее. Это невозможно. Что же ты видишь в таком случае? Прошлое. Столь далекое, что следов от него не осталось. Это память. Память прошлых душ, коих именуют ведомственными элементами. Но эта память очищалась не до конца, оставляя обрывки чужих воспоминаний новым инициатам. Иных гипотез я не нахожу. Если ты действительно видишь прошлое, тогда почему оно сбывается в будущем? Потому что прошлое – это и есть будущее. Оно закольцовано и всегда повторяется. Всегда. Не в тех же образах и видах, но в тех же событиях и переменах. Это бесконечно прогоняемые циклы, которые шлифуются, совершенствуются и дорабатываются. И ничего нельзя изменить? Можно. И нужно. Я склоняюсь ко мнению, что моя способность возникла не случайно. И как раз таки является тем самым корректировочным инструментом, призванным анализировать циклы и предотвращать повторы систематически возникающих проблем. Увы, прошлое видится неразмытым и неестественным, воспоминания наслаиваются друг на друга, образуя бредовый хаос. И распутать этот клубок я не в состоянии без материальных осколков прошлого в виде посланий, оставленных древними. «Мы все умели читать древние письмена», — кивал Леглан, — «но, к сожалению, не умели их понимать». А ты умеешь. Потому многие считали тебя выскочкой, но не я. Что это, лезть, друг мой? Василий осторожно взглянул на спутника. А ведь ты никогда не был завистником. Я знаю тебя с той поры, как ты вернулся из Нефельрада, и ни разу ты не допускал подобного. Даже возглавив храм пророчества, ты остался верен своему призванию. Это не лезть, это признание. Я признаю, что ты был прав, всегда был прав. Я желал сказать тебе это прежде, чем нас прервали. Теперь же ты стоишь на пороге собственного триумфа, и сердце мое переполнено гордостью за тебя, друг мой. О каком триумфе ты говоришь?» – остановился Василий. Фархат. Возвращение в собственное тело после долгого отсутствия оказалось процессом неспешным. Приходилось заново к нему привыкать. Сложнее всего было мириться с тяжестью, сковавшей его после былой ноосферной легкости. Движения были затруднены, голова работала медленнее, в организме присутствовало множество неприятных ощущений. Цепляясь за стены и мебель, Фархат неторопливо шаркал по палате к светящемуся желтому прямоугольнику дверных щелей. Проходя мимо соседней койки, он попытался рассмотреть человека, лежавшего на ней, но его лицо было скрытым раком. Зато он рассмотрел сгорбленную фигуру, сидящую на стуле около больного. Кто-то дежурил подле него и, видимо, нечаянно задремал. Фархаду не хотелось его будить. Он постарался двигаться еще тише и незаметнее, но его все равно заметили. «С пробуждением!» – послышался женский голос со стороны сидящего. «Как ощущение?» Фигура зашевелилась. Ее голова поднялась, лица видно не было. «Нормально!» – по инерции ответил Фархад. «Ты рад, что вернулся в мир живых? Или еще не осознал этого счастья?» «А вам, собственно, какое дело, э?» – нервно подернулся он. «Оставьте меня в покое!» Тише, тише, а то разбудишь. Фигура указала рукой на лежащего рядом коматозника. А ему нельзя, ему еще рано. Бабочка? Фархат наконец-то узнал этот голос. Ты? Здесь? А как же... там? Не стоит благодарностей. Фигура встала со стула и начала двигаться в его сторону. Как видишь, я могу быть доброй. Очень доброй. Боцман. Он всегда представлял себе смерть именно такой, свет, постепенно расширяющийся из маленькой точки в непроглядной тьме и заполняющий все вокруг. Чувство полета, бесконечной легкости и блаженства, а еще стремление. Неизвестно к чему, но явно к центру чего-то. И чем ближе этот центр, тем сильнее становится эйфория. Боцману не было страшно. Ни печаль, ни тревога не угнетали его разум. Он прекрасно помнил то, что с ним случилось до этого, и воспринимал это совершенно спокойно. Его даже немного удивляло, что он не испытывает сожаления о том, что его битва закончилась, даже добром не начавшись. Ему было все равно. Он не знал, что ждет его там, в центре, но чувствовал, что его там ждут. Кто ждет? Бог, как в религиозных обещаниях? Нет. Боцману уже было известно, что Бога не существует, во всяком случае в привычном его понимании. На роль Бога, в принципе, могут претендовать как прокреатор, так и сам высший разум, но прокреатор сам является творением и слугой высшего разума. Что же касается высшего разума, то он вообще не является существом, он скорее явление, система, установившаяся во Вселенной, и человечество имеет для него значение не более чем хлебная крошка на столе. Посему ни высший разум, ни порожденный им создатель человеческого мира не будут встречать в своих чертогах какого-то там боцмана. Тогда кто же его встречает? Его приближение ощущалось все сильнее, и тем больше становилось понятно, что встречающий находится вовсе не в центре, притягивающем Боцмана, а где-то на пути. Поначалу образ был туманен и отстранен, но постепенно вырисовывался все четче и знакомие. Вглядываясь в этот силуэт, Боцман отчетливее с каждой секундой приближался к тяжелому осознанию. Эта встреча оказалась для него полной неожиданностью. «Андрей?» – произнес он сдавленным голосом. «Ну, здравствуй, Юра!» – поприветствовал его мужской силуэт и тут же заключил свои объятия. Алик Дементьев Ночной звонок в дверь пробудил его. Он уже его слышал. Это уже происходило. Все повторялось по-новой. Сейчас он откроет дверь и увидит Лишу. Когда Алик шел к двери, он уже это знал и не сомневался, что все так и будет. Однако временная петля сделала неожиданный разворот. На пороге стояла вовсе не Лиша, а Наталья, его супруга. Издав не то всхлип, не то взвиска, она к нему на шею. От такой внезапности Алек опешил. Заинька, любимый, родной, дорогой, прости, я дура. Какая же я дура? шептала жена, покрывая его лицо беглыми поцелуями. Не знаю, что на меня нашло. Прости, Зайка, я такая дура! Погоди, постой. Как ты здесь оказалась? Алекс с трудом оторвал ее от себя. На такси приехала. Не смогла дождаться утра. Боже, я так не права. Я понаписала тебе там. Ты видел, да? «Так вот, это все неправда, это было помутнение, дурь, понимаешь? Мне так стыдно, Зай, ну прости меня, прости», — с корговоркой лопотала Наташа. «Да нет, ты не поняла», — все еще недоумевал Алек. «Не ты должна была прийти, а...» «А кто?» «Неважно. Ты кого-то ждал? У тебя кто-то появился?» «Никого у меня не появилось, что за вздор?» «Подожди, дай мне в себя прийти». Алекс схватился за голову, пытаясь понять суть происходящего. «Теперь все будет хорошо, я тебе обещаю». Жена проскочила мимо него в открытую дверь квартиры. Она там еще что-то говорила, но он ее не слушал. Василий Лаурентийский «Ранее вход в это святилище был закрыт, но теперь, когда ты пробил брешь в пространстве и времени, Леглан развел руками. Они стояли посреди круглого зала, чьи стены были снизу доверху покрыты древними письменами. Многочисленные масляные чаши прекрасно освещали каждый дюйм этих стен, позволяя видеть и читать начертанные даже в самых отдаленных уголках». «Поразительно!» Василий медленно кружился, оглядывая это изобилие. «Это то, что мне не доставало. Знания, которые считались утерянными навсегда. Воспользуйся же ими, друг мой, обрети то, что я не успел». Сделав несколько шагов вперед, Василий остановился и обернулся. «Преподобный Леглан», — произнес он, — «вас ничего не удивляет?» «А что меня должно удивлять?» — ответил тот вопросом на вопрос, спрятав руки в рукава. «К примеру, то, что меня ничуть не удивило ваше появление». Леглан пожал плечами. — Вы пали от рук предателя, — указал мне Василий, — а теперь вы здесь. Это удивило бы кого угодно, но только не меня. Все потому, что я слишком хорошо знал своего друга, преподобного Леглана, Нефеерадского, и могу отличить его от самозванца. — Тем не менее, ты не отказался прийти со мной сюда. — Не отказался, дабы узреть, насколько далеко зайдет твоя ложь. — Возможно, я действительно всего лишь образ твоего погибшего друга. Но вот это, вот это все, этот зал, эти надписи не могут быть ложными. Взгляни сам. Кому, как не тебе, доступны возможности отличить истину от подделки?» Василий с глубочайшим недоверием перевел взгляд на письмена. Алик Дементьев. «Послушай, Наташа. Он искал жену по комнатам, но та постоянно ускользала, щебечая. Почему коньяк на столе? Выпивал, что ли? И что здесь за запах? Непроветрено, фу! Наташа, почему ты передумала? Почему вернулась?» «Я уже все тебе объясняла. Зачем ты опять к этому возвращаешься?» «Нет, я все же хочу понять». Наконец Алику удалось поймать ее в спальне, фактически прижав к окну. Свет не был включен, и разглядеть выражение ее лица он не мог. «Ты мне не рад?» Наталья отвернулась к подоконнику и стала ощупывать цветы на нем. «Почему ты их не полил? Они же совсем сухие». «Да черт с ними, с цветами!» Внезапно орхидеи вспыхнули в темноте, словно лампочки. Желтые, лиловые, алые и белые. Олег почувствовал, что ему стало трудно дышать, и он отступил назад. Вот видишь, они хотят пить. Как ни в чем не бывало, Наташа принялась опрыскивать цветы из пульверизатора. Бедненькие мои. Что происходит? Дементьев едва не упал, наткнувшись ногой на угол кровати. Как что происходит? Все хорошо происходит. Ты вернулся, ты опять здесь со мной. Разве ты не этого хотел? Опять чужая жизнь. Чужая? Что за глупости ты говоришь, Зая? Сюжой она перестает быть, когда ты начинаешь ею жить, и становится твоей, только твоей. Ты ведь мечтал вернуться сюда, мечтал опять стать нормальным, как все люди. Нормальные люди? Но моя жизнь никогда не была нормальной. Что мне делать? Опять изображать сотрудников ФСБ, даже не зная, как на самом деле осуществляется эта самая служба? Обманывать самого себя? Людям свойственно обманывать самих себя. Это естественная функция психической защиты. Ицпополотль, прошептал Аль. Жена обернулась, и он увидел на черном овале ее лица пару фиолетовых точек глаз. «Я вернула тебе счастье!» – произнесла она. «Твоя безумная одиссея завершилась. Надеюсь, твой разум не сильно пострадал?» «Счастье? А в чем оно заключается, это счастье? Знаешь ли ты об этом?» «Я раньше не знал. Сначала думал, что счастье – это возможность вершить судьбу мира и стоять на страже равновесия. Потом думал, что счастье – это уют в тесной норке родной квартиры, милые хлопоты, незамысловатое бытие». Все оказалось бессмыслицей. Я не сыскал счастья ни в одной из своих ипостасей, только пустые метания, иллюзии важности и значимости. То, что мы сами себе придумываем. А счастье, настоящее счастье, оно... Оно в пользе. В какой еще пользе? Супруга начала уставать от его речей. В обычной, Алик усмехнулся. Настолько простым и банальным казался ему ответ. Счастье — это когда ты живешь с пользой и понимаешь это. С пользой не для себя, а для... Он замолчал. «А для кого, если не для себя?» Наташа скрестила руки на груди. «Не для кого», — улыбнулся Алек. — «и в то же время для всех. Какой прок от такой самоотдачи, если ничего не получаешь взамен, и какое от нее счастье?» «Ты думаешь, что счастье заключается в получении чего-то?» «Конечно. То, что мы называем счастьем, всего лишь одна из химических реакций, побуждаемая простыми удовлетворениями, физическими или моральными, а удовлетворение — вещь сугубо индивидуальная». Это свойственно животным, а поскольку люди – это бывшие животные, они никак не могут отделаться от этого первобытного наследия. И что же это твоя польза? В чем ее суть? Суть в том, что человек наделен потребностью в принесении пользы, это заложено в нем генетически, и это отличает его от животных, чья полезность условна и придумана за них. Человек, в отличие от животного, имеет возможность выбирать, какую именно пользу он должен приносить, и неважно, для кого предназначена эта польза – для другого человека или для всего человечества. Для настоящего или для будущего. В любом случае, человек приносит пользу высшему разуму, первооснове. И проживает свою жизнь не зря, ощущая это подсознательно. В этом и кроется его настоящее счастье. Это и отличает его от тех, кто бесполезен. Чушь! Ты так ничего и не понял, олег Дементьев! Наташа вышла из темноты и взяла его за руку. Прикосновение было ледяным. Пойдем, покажу тебе кое-что. Боцман. Здесь так спокойно, сказал Боцман. — Спокойствие мнимо, — задумчиво ответил Андрей. — Но мы встретились не случайно, ведь так? — Возможно. Я не знаю. Я уже ничего не решаю. А ты еще способен. Вот и решай. — А если я тоже не знаю? — Тогда подумай, зачем ты здесь и зачем я здесь. Лично я правда не в курсе. Если ты меня видишь, значит, хотел видеть. — А ты? Хотел меня видеть? — спросил Боцман. — Да, но я уже тебе говорил, что ничего здесь не решаю и ничего от меня не зависит. Считай, что наши желания просто совпали. «Но инициатором выступил ты». Андрей рассмеялся. Ботман намочил лоб. На самом деле он прекрасно знал, что хотел сказать своему неродному брату, но не решался говорить об этом. И мялся к собственному стыду, как малолетний дурачок. «Я... мы...» – пробубнил он. «Не знаю, что и сказать, Андрюх». «Ну, не знаешь, так не знаешь». «Нет, постой!» «Вообще-то я знаю. Я всегда об этом знал. Холера, я каждый день думал об этом». Боцмана начал трясти от волнения. Я ведь должен был еще раньше, еще тогда, когда надо было, когда была возможность, когда был жив. Но с того случая, когда отец устроил нам сбучку, и меня словно заперло что-то, будто мне кляп в рот вставили. И хочу сказать, и не могу. А ведь должен. Понимаешь, Андрюха, в чем тут соль? Мы с тобой хоть и от разных родителей, но ты мне был роднее кровного брата и сестер. Я помню, как ты меня опекал, как защищал, как заботился, когда я болел. Никто... Так ко мне не относился. И ведь я понимаю, зачем ты это сделал. Я единственный, кто не принял тебя в нашей семье. Ты со всеми породнился, кроме меня. Я до последнего тебя сторонился. И ты всеми силами хотел мне доказать, что считаешь меня братом. А я, вместо того, чтобы признать это, отталкивал тебя. Ты ошибаешься, Юрец. Я ничего тебе не доказывал и ничего от тебя не добивался. Я принимал тебя таким, какой ты есть, колючим ежиком. Андрей опять рассмеялся. И мне не было нужно от тебя никаких признаний. Я просто делал то, что считал правильным. Относился к тебе, как к брату. И сейчас отношусь. Это ведь так просто. Тебе, может, и просто, отвернулся Боцман. Но не мне. Мне будто черт сидит, язви его в душу. И ведь я думал об этом постоянно. Почему? Почему я такой? Почему я так к тебе отношусь? Словно обиду какую-то затаил, которую не могу простить. Все время ту историю вспоминаю с отцом и поркой. Ведь прекрасно помню, что ты был не виноват. А я, наоборот, получил по заслугам. Взять бы на ум, да признать свою правду! Так нет же! Еще сильнее уперся. Стыд ли это, гордость ли идиотская, не пойму. Но перекрыла она мне глотку, словно кость, и никак мне от нее не избавиться. Сколько раз я себя клял, сколько ругал, заставлял выйти на разговор с тобой и сказать тебе то, что должен, что обязан, что ты мой б, -б, -б. он осекся, губы его задрожали. Даже когда представился последний случай. — продолжил он спустя минуту, — я уже был уверен, что все скажу, но опять не смог, опять ушел, сбежал как трус. Ведь с того дня я все время себя проклинал и постоянно думал, что будь я жив, я бы уж точно, я бы уж непременно. И вот тебе, пожалуйста, мы наконец-то встретились, а я все так же не могу ничего тебе сказать. чувство распирают меня изнутри, слезы душат, слова рвутся наружу, и ничего не получается, язык не ворочается». Нести околесицу запросто, а сказать самое важное, что так давно хотел, не могу. Отвратительная, горделивая тварь. Боссман изо всех сил ударял себя кулаками по голове под каждое последнее слово. «Юра, Юра, хватит!» — схватил его за руки Андрей. «Прекрати! Что ты делаешь? Зачем это? Все это не нужно. Но я, ты уже, все мне сказал. Как, когда? Когда был жив, когда думал обо мне. После своей смерти, да и сейчас». Ты все уже выстрадал, все перенес, и все принял давным-давно. И я знаю, что ты признал меня своим братом. Мы братья, Юрка, настоящие, роднее родных. Не имеет значения то, что ты не можешь сказать это вслух. Главное, что твое сердце и разум вопят об этом, а я слышу, прекрасно слышу. Андрюх, я по щеке боцмана потекла слеза. Я так виноват перед тобой, прости. Я давно уже тебя простил, и никогда я не держал на тебя обиду. Не в моем прощении кроется твоя беда. Есть кое-что похуже, брат. Годами ты истязал себя самобичеванием. Ты не мог себя простить и до сих пор не простил. Вот почему мы с тобой встретились здесь. Подумай, может быть, пришла пора тебе простить самого себя? Самого себя? Но ведь я даже не сказал тебе того, что хотел. Все, что мне нужно, ты уже сказал. Осталось признать, что вину свою перед самим собой ты благополучно искупил. Сними этот камень с души, дорогой братец. Хватит его влочить. «Простить самого себя?» — Боцман задумался. «Холера! Как же это сделать, если я себя уже приговорил и привел приговор в исполнение?» «Это ты так думаешь. А на самом деле все не так уж и плохо». «Я всю свою новую жизнь в ноосферных грезах искал путь искупления, чтобы хоть как-то доказать самому себе, что я не эгоистичная скотина, чтобы ты мог бы мною гордиться. Но я не знал, как это сделать». Вместо исправления я продолжал совершать гнусные и непорядочные поступки, я стал преступником, и жизнь моя окончательно превратилась в сухое перекати-поле. Мой друг Фархад имел хоть какую-то цель, он хотел вернуться к спокойной жизни, хотел жениться и осесть в тихом красивом уголке чужого сна. И меня подбил на эту же мысль, что наши дома будут располагаться рядом, наши жены станут лучшими подругами, наши дети будут играть и расти вместе» и мы доживем то, что нам осталось в этой идилии, наслаждаясь каждым фрактальным циклом вдали от невзгод и пороков. Я поддакивал ему, хотя прекрасно понимал, что не смогу так. Мой крест не даст мне покоя до самой смерти. И сбросить его я смогу лишь подвигом. Настоящим подвигом, понимаешь? Вот почему я схватился за предложение Лиши, за самоубийственное предложение. Я знал, что погибну, но погибну с честью, и боль наконец-то закончится. «Гибель тоже бывает разный ответил Андрей. Можно погибнуть преступником, стремящимся к раскаянию, а можно погибнуть героем, избавленным от всяческих мысленных тягот и сомнений. Смерть вряд ли позволяет раскаяться, но когда встречаешь ее с чистым сердцем, душа обретает истинный покой. И я смогу остаться здесь, с тобой? Почему нет? Прекрасно! Значит, все закончилось? Для тебя еще нет. Не понимаю, разве я не умер окончательно? Нет, но все в твоих руках. Так значит... Боцман осмотрелся. Это опять иллюзия. Как же я сразу не догадался. Все это происходит внутри моей головы. Все это смоделировано моим собственным разумом. И этот разговор, и ты. Ты мыслишь в правильном направлении, улыбнулся Андрей. Но ведь тогда ничего еще не закончено. Ни для меня, ни для них. И ты прав. Гибель может быть разной. Гораздо эффективнее сражаться с врагами, если одним из твоих врагов не являешься ты сам. Спасибо, Андрей. Теперь мне стало гораздо легче. Береги себя, брат. И не торопи нашу встречу. Андрей стал медленно отступать в свет, растворяясь в нем. Фархат. Ты вывела меня из боя. Это подло. Это разумно. Толку там от тебя все равно никакого не было. А погибать просто так, не за панюшку табаку, какой смысл? Пойми, это не я вас втянула в эту заваруху. Это алхизица своей дурной амбициозностью приволокла вас на верную смерть. Неужели она всерьез думала, что вы годитесь для этого? Нет, конечно. Вы пушечное мясо, извозчики, и жизни ваши ничего не стоят. Я же считаю иначе. Человек, способный отыскать мой город и проникнуть в него самостоятельно, заслуживает достойной награды. Поэтому я вернула тебя к нормальной человеческой жизни. А я тебя просил? Просил, не просил, какая разница, все уже свершилось. Скоро за тобой придут. Кто придет? Твои родные, ты ведь соскучился по ним, не так ли? Фархад задумался. «Все это время они переживали за тебя и не могли смириться с тем, что ты больше к ним никогда не вернешься», – продолжал он отец по полотне. «Представь, какую радость они испытают, увидев тебя в добром здравии. И мама, и папа, и двоюродная сестра, и маленький племянник. Ты ведь любил их? А сам причинял им боль своим поведением. Теперь у тебя есть возможность все исправить и жить достойной жизнью. Реальной жизнью, не сомнамбулической. Подумай, как тебе повезло». Но мои друзья остались там. Твои друзья тебе просто снились. а тринь грезы и прими реальность. Внутри Фархада словно раскачивался маленький маятник Фуко. Он пребывал в растерянности, мучительно пытаясь все осмыслить. А что если бабочка права и пора просыпаться от долгого сна? Пора жить полной жизнью, наслаждаясь каждой минутой. В кругу родных и близких, любящих его людей. Вместе с этим его подтачивали подозрения. И долг перед друзьями, в первую очередь перед боцманом, не давал ему покоя. Нужно было что-то решать. И он решил. Алик Дементьев. Наталья подтащила Алика к телевизору и нажала на кнопку пульта, включив новостную передачу. Сперва Дементьеву показал, что они смотрят обычную телепрограмму, но вдумавшись, он понял, что это некая солянка из быстро сменяющихся заголовков и кратких пояснений к ним. Это было нечто среднее между экспресс-новостями и пролистыванием новостной ленты в интернете. Сюжеты были краткими и емкими, а визуальный ряд максимально информативным. И не было в этой череде ничего экстраординарного и выходящего за рамки классических современных новостей. «Что ты хочешь этим сказать?» – не выдержал Алек. а да ты смотри, смотри и слушай!» – продолжала удерживать его Наташа. «Включи голову! Внимай, впитывай, анализируй!» «Чему тут внимать? Это же все ерунда какая-то! Ерунда какая-то! Ерунда!» Его глаза сфокусировались на экране, а слух наконец-то переключился с простого восприятия звуков на последовательный анализ информации. «Ну?» – обрадовалась жена. «Теперь ты понял? Понял? Это уже не иллюзия, не ноосферный полубред. Это выжимка из реальных событий, освещаемых в прессе. Это правда, которую уже невозможно спрятать за сплошной стеной лжи. Видишь, как она выпирает? Как она колет разум, словно иголками? Вот оно, информационное поле страны, защитником которой ты себя возомнил. Вот что ты собрался защищать, Эликен. Твоя паства. Полюбуйся на эти рожи, не умещающиеся в широкоформатный экран. Циничные, надменные, лишенные последних капель совести. Чиновники, бизнесмены, священники, бандиты. Все как один, уважаемые люди. Великие, неприкасаемые, мечтающие о возрождении сословных укладов. Ты с ними собрался работать, Эликен? Или же ты думаешь, что тебе позволят тронуть их хотя бы мизинцем? Принцип невмешательства, мой дорогой, или ты забыл? А может ты хотел работать с так называемым народом, с пролетариатом, с рабочим классом? С ним уже пытались работать и неоднократно, но всякий раз на поверхность выползала вот эта накипь, потому что глупо думать, что трудяга способен распоряжаться собственной жизнью. Нет, он привык, чтобы им самим распоряжались, как рабочий муравей, не способный жить иначе. Таким образом, твой счастливый человек, живущий ради пользы каждому и всем, на деле всего лишь раб, причем раб идиот потому что нормальный раб не мирится со своей участью, а стремится из нее вырваться, ну или хотя бы приспособиться к ней получше, а вот раб-идиот отдает себя без остатка, ничего не требуя взамен. На радость вот им, вот этим харям из телевизора. — Так чего ты хочешь, Эликен, чтобы просто рабы превратились в рабов-идиотов? — Нет! — выкрикнул Алик. Ицпополотуль усмехнулась. Так называемый народ – это пассивная биологическая жижа, живущая естественными потребностями, и своять из нее ничего не получится, поскольку она не имеет крепкой структуры. Она расползается на глазах и плевать на саму себя. Поэтому на ней всегда будут паразитировать вот эти из телевизора. И даже если ты сумеешь достичь успеха известных альфа-регуляторов начала 20 века, тебе не удастся долго сохранять стабильность этой структуры, ибо паразиты, коих ты видишь на экране, появляются не из космоса и не из секретных лабораторий а из того же народа. И они всегда будут появляться. Ты ничего тут не поделаешь. Это болезнь. Болезнь человечества» изначально призванная уравновешивать его, но в итоге переродившаяся в социальную онкологию. Смотри внимательно на этот экран, или кен, запоминай их всех, воры, дорвавшиеся до власти, нувориши, бесящиеся жиру, бездельники, учащие всех, как надо работать, лицедеи, живущие в замках, подобные аристократам, безбожники, изображающие духовенство, и чернь, потакающая им во всем, лишь бы кидали кости со стола время от времени. Но ну, если не кинут, то можно и потерпеть, подождать, смириться, затянуть пояса. Каким же образом ты хочешь все это изменить? Реку можно обратить вспять, но не болото. — А тебе какое до всего этого дело? — воскликнул Алик. — Как я понимаю, данное положение дел тебя тоже устраивает, иначе ты бы не стала читать мне эту пламенную лекцию. — Мы смотрим на ситуацию под разными углами, — ответила Наташа голосом из пополоты. — Ты не брезгуешь ковыряться в грязи. Я же хочу эту грязь вычистить, пройдясь сверху до самого низа. Мне абсолютно плевать на классовое неравенство, на несправедливость, на двойные стандарты, на общественные пороки. Лечить эти болезни бесполезно, гораздо эффективнее. Переработать все общество в биомассу, в удобрение, дающее жизнь новой, здоровой цивилизации. Цивилизации? Цивилизации, состоящей из одного единственного представителя? Ты сама-то хоть понимаешь, насколько это нелепо? Ты считаешь, что это нелепо? В то время как сам стремишься к тому же самому. Это ложь. Нет, это правда. Может быть, наши концепции расходятся в принципах реализации, но результат у них ровно один – доминирование. Не ты ли пришел к выводу, что исправить ситуацию может только тотальный контроль? Так в чем твоя теория принципиально отличается от моей? В моей теории общество сохраняется. Только формально. Фактически же, это все та же биомасса, подчиненная единому центру управления. Алик не нашел, что ответить. «У нас есть общая основа», – продолжила Ицпополотль. «Мы оба, в основе своей, люди. Такие же» как и те, которых стремимся исправить. Человеческая позиция заставляет нас испытывать характерные эмоции. Например, негодование от социальной несправедливости и несовершенства общественных отношений. Но для меня это скорее способ развлечения. Низшие слои общества скучны по природе своей. Они начинают проявлять недюжинную активность, только обретя лидера, если лидер произошел из их среды, последствия могут быть непредсказуемыми и опасными. Но обычно лидерами становятся представители так называемой «элиты», а элита использует чернь только в двух вариантах – либо гонит ее единым стадом в нужном направлении, либо натравливает ее на противоборствующую элиту. Вот почему работать с элитой интереснее. Нищий не будет сильно страдать от своей участи, поскольку вся его жизнь – это страдание. Напротив, он воспримет смерть как избавление. Честный бессребренник встретит смерть с честью. Он жил честно и должен честно умереть. Подобные люди вызывают умиление, но не более того. Их можно расшевелить пытками и казнями близких людей. Но это неинтересно. В конечном итоге их боль все равно сходит на нет, уступая место полной отрешенности». Ведь когда у человека всю жизнь что-то отнимают, он постепенно привыкает к этому и в конце концов мирится, даже если отнимают последнее и самое ценное. Элита же, не привыкшая терять и терпеть лишение, к моим методам совершенно не подготовлена. Она до последнего верит в то, что все будет хорошо, даже когда становится понятно, что спасения не будет. Элита всю жизнь купалась в роскоши, как я купаюсь в крови. И потому ей мучительно больно расставаться со своим положением, с властью, с деньгами, с увлечениями и удовольствиями. Даже перед лицом смерти элита не перестает искать выгоду для себя. Где бы что урвать? Кого бы подставить? За чей бы счет пролезть к своему спасению? Эти потуги чрезвычайно смешны. Потому-то мне и нравится издеваться над элитой больше, чем над ее жалкими рабами. Когда человек, считавший себя вершиной мира сего, вдруг падает на самое дно преисподней, это надо видеть. Удовольствие непередаваемое. Все это работало в ноосфере. На Земле все будет по-другому. Ноосфера — это королевство кривых зеркал. Она выпячивает одно и скрадывает другое. В результате человеческий разум, более не земными ограничениями, превращается в то, к чему, собственно, и стремился. Все, что ты видел в ноосфере, все, что вызывало у тебя удивление, смятение и отвращение, на самом деле — продолжение обычной человеческой жизни, сорвавшейся с цепи. Отличный полигон для испытаний над гнилой человеческой изнанкой. «Я все понял», — оборвал ее Алик. «Вот дьявол! До меня дошло то, что сейчас происходит. Со мной говоришь не ты». Я сам с собой говорю. Мои собственные противоречия вступили в конфликт друг с другом под воздействием обсидиановой бабочки, и теперь я сам себе что-то доказываю, удаляясь от реальности и теряя время. Ты совсем, что ли, тронулся? Наташа покрутила пальцем у виска. Хорошая попытка, Ицпополотль. Нет, не Ицпополотль. Хо! Это его выходки, его тактика. О чем ты? Что за бред ты несешь? Я должен вернуться назад немедленно. Алик бросился в прихожую, но дверь оказалась заперта. Куда ты собрался? Вернись! «Все, я вызываю скорую!» Наталья схватила телефонную трубку. Василий Лаурентийский Надписи складно выстраивались перед ним, и оторваться от чтения было невозможно. Старика преследовало двойственное чувство. С одной стороны, он испытывал подозрение, что древние тексты уж больно складны и понятны, словно написаны заранее, специально для него. С другой же стороны, Василий признавал подлинность изложенных сведений. Если они сами и не были древними, то уж точно являлись современной перепиской древних посланий, Это не оригинал, но и не подделка. Так что же это? Может быть, это оттиск чьей-то памяти? Подсказал Леглан, доселе бесшумно стоявший позади него. Тогда это не память человека. Я и не говорю о человеке. Это сумеречный разум. Василий побледнел от страха. Знание Даркина Хо. Верно. И раз уж оно поделилось с тобой этой информацией, почему бы ею не воспользоваться? Это не оно со мной поделилось. Это Ицпополотль открыла для меня сведения, хранимые в памяти Хо. Пусть так. Тебе это только на руку. Безусловно, мне это интересно. Я всегда удивлялся тому, как древние летописи, земные и эфирные, переплетаются друг с другом, словно шарады. Я разгадывал несостыковки, возникающие из-за разницы в летоисчислениях, и мне казалось, что я занимаюсь благим делом. Проповедуя во многих мирах, я стремился донести до людей мудрость пророчеств, считая себя единственным зрячим среди тысяч слепцов. Так оно и было. Нет. Все было с точностью да наоборот. Это я загонял их во мрак, без альтернативности, лишая будущего. Я искренне верил, что пророчество – это безопасные пути через темноту, полную угроз. Но оказалось, что это ловушки, программирующие развитие событий, а мы – проповедники, их невольные катализаторы. Я должен был стать противовесом для этой системы, но вместо этого способствовал повторениям замкнутых циклов истории. И сейчас способствую. Так разорви этот порочный круг, произнес Леглан. Выйди из-под власти пророчеств и взгляни наконец на путь, по которому еще никто не ходил. Каким же образом? Ты ведаешь, что свершится скоро. Ты ведаешь, что свершится потом. И ты прав, будущее программируется. Но я... Старик схватился за голову. Нет, это невозможно. Возможно, если ты дашь бабочке шанс, все изменится к лучшему? Леглан улыбнулся подозрительным оскалом. Фархат. Не протився своей судьбе. «Иди к шайтану!» Фархат бросился к двери и распахнул ее. Коридорный свет немного ослепил его. В больнице было пусто. Почувствовав, что силы оставляют его, он привалился к дверному косяку, чтобы перевести дух. «Чего ты добиваешься?» Настиг его голос из пополоты. «Куда рвешься?» «Я возвращаюсь назад. Я должен помочь друзьям». «Глупец! Ты разве не понял, что больше не Черри? Связь разорвана. Там тебя больше нет. Ты есть только здесь. Здесь ты и останешься». «Нет, все можно вернуть, я уверен. Возможно, если я убью себя, тогда...» «Тогда ты просто умрешь. Зачем тебе это?» «Если так, то я убью тебя!» Пархат обернулся, но не увидел в палате никого, кроме соседа-коматозника. «Куда ты подевалась а, а а Он упал на колени, вонзив пальцы в виски и стал раскачиваться. Пространство стало ходить из стороны в сторону, словно это он его раскачивал. «Приди в себя, успокойся!» – плавал вокруг него голос бабочки. «Я уже позвонила им, и они едут сюда». Будут с минуты на минуту. — Кто едет? — простонал Фархат. Твоя семья едет за тобой. Они заберут тебя отсюда, и ты будешь жить долго и счастливо. — Семья. А где моя семья? Здесь или там? — Здесь, конечно же, здесь. — Здесь, — повторил за ней Фархат. Моя семья здесь. — И ты тоже здесь. Я знаю. Я чувствую. — Не думай обо мне. Думай о близких. Думай, что им скажешь. Голос из пополоты стал напряженным. Фархат действительно хотел многое сказать своим родным. Он так по ним соскучился, что сердце ныло от нетерпения вновь встретиться с ними. Он должен был сказать им, как крепко их любит. Нет, сперва попросить прощения. На коленях. За все, что им причинил. Соблазн остаться был слишком велик, но здравый смысл перекрикивал эмоции все сильнее. Стиснув зубы, Фархат начал подниматься, цепляясь руками за ребро косяка. Возможно, он и был глупцом, но дураком он не был никогда. И чутью своему всегда доверял. Поднявшись, он шагнул в коридор и побрел, опираясь на стену. «Ну и куда ты собрался?» – следовало заниматься по полотой. «Куда надо? Отвали!» – на выдохах ответил он ей. Глаза сфокусировались на двери в соседнюю палату. Внутренний голос подсказывал Фархаду, что ему нужно именно туда. Все остальные двери в этом коридоре были фальшивыми. Как в компьютерной игре, когда ты бродишь по виртуальному зданию, внутри которого есть много дверей, но открываются только те, которые предписаны сценарием, а остальные просто нарисованы на стенах. Также чувствовалось, что волнение из по нарастает, и ей все тяжелее удается это скрывать. Что-то было за той дверью, и Фархад должен был непременно туда попасть. «Тебе уже ничего не изменить. Назад ты не вернешься, как ни старайся», – раздраженно нашептывала ему бабочка. «Это мы еще посмотрим». Где-то отдаленно послышались голоса, знакомые голоса. Фархат без труда смог узнать их даже на таком расстоянии. Это была его семья. Они шли за ним, и вот-вот должны были появиться в этом коридоре. Вместе с этим Фархад понял, что если дождется их, если увидит, то не сможет более думать о каких-то альтернативах. Он просто останется с ними навсегда. Шансов узнать, что там за соседней дверью, больше не представится. Алик Дементьев «Как вы себя чувствуете, Олег Павлович?» – склонился над ним доктор. «Егор Ильич? Что я здесь делаю?» олег сидел на кровати в смирительной рубашке, завязанной на рукава. «Вы здесь лечитесь, голубчик. Забыли? Это нормально. Провалы в памяти могут быть от лекарств. «Так как ваше самочувствие?» «Нормально. Вроде». «Нормально или вроде нормально?» «Я не знаю. Я был дома, а теперь вдруг здесь, да еще и связан». «Пришлось вас зафиксировать, голубчик, для вашей же безопасности, чтобы не смогли себе навредить». «Егор Ильич, расскажите же, наконец, что со мной?» «Ох, пятый раз. Пятый раз я уже вам рассказываю. Ну да ладно». У вас ярко выраженная шизофрения, обострившаяся на фоне обсессивно-компульсивного расстройства. Но мы вас подлечим, не волнуйтесь. Что за ересь, я никогда не жаловался на психику. По-вашему, ФСБ служат шизофреники? Думаете, нас не проверяют, не тестируют?» Доктор пожал плечами. «Случаи бывают разные. Порой болезнь длительное время никак себя не проявляет, пока однажды ее что-то не спровоцирует. Возможно, сильный стресс или чрезмерные психологические нагрузки. Такое бывает. Вы, главное, не переживайте». Мы продолжим курс терапии и скоро выведем вас из этого состояния. Я все равно не могу понять, помотал головой олег Это какая-то ерунда. Вы ведь замечали за собой какие-то странности в последнее время, Олег Павлович? Вкратчиво спросил доктор. Возможно, вы путали сон и явь, теряли связь с реальностью. Было такое? Не знаю, может быть, но... Вы звонили мне ночью, доктор перешел на шепот. Говорили про какую-то сбежавшую пациентку. Вы были не в себе. Звонил, но это... А потом позвонила ваша супруга. Она была напугана вашим неадекватным поведением. Когда вас доставили в клинику, вы вели себя агрессивно. Не помните?» Алик помотал головой. «Не беспокойтесь, все будет хорошо». Доктор двинул на часы. «Ох, заболтался я с вами, чуть на консилиум не опоздал». После этих слов он спешно развернулся и, чуть не столкнувшись с дежурным медбратом, поспешил к выходу из палаты. Медбрат с заранее приготовленным шприцом спокойно приблизился к Алику. «Егор Ильич, подождите!» Отчаянно задергался тот. «Егор Ильич — Фархад. — Егор Ильич! — голос слышался из дальнего конца коридора. Это был голос Алика. В той стороне, откуда он доносился, распахнулась дверь, и из нее вышел седой человек в белом халате. Он бодрым шагом направился по коридору навстречу Фархаду. — Алик? — Алик Дементьев? — держась за стену, спросил тот у приближающегося доктора. — Там лежит Алик Дементьев? — Вернитесь в палату, голубчик, не нарушайте режим. С улыбкой ответил пожилой врач, проходя мимо него. «Шайтан, да что здесь происходит вообще?» — Выбился Фархат. «Дурдом какой-то!» Голос друга выдернул его из омута сомнений. Он понял, что все еще не в, не в реальности. Хотя, возможно, и в реальности, но в какой-то другой, измененной. Уж слишком явственно она воспринималась разумом. Иллюзий такими не бывают. Похоже, что Ицпополоталь сотворила нечто пограничное между правдой и вымыслом, сплетя реальный мир с миром грез. А он, Фархад... Плавал в этом переплетении, не имея возможности понять, где пролегает граница. Было очень странно ощущать одновременно иллюзию и реальность, и вновь у него возникла ассоциация со старыми компьютерными играми, где живые актеры были помещены в нарисованные декорации, и этот диссонанс бросался в глаза с яркой откровенностью. Фархат понимал, что здесь все не по-настоящему. Реальны только он и Ицпополотль, причем реальны фактически во плоти и крови. Алик больше не кричал. Зато стали отчетливее различаться приближающиеся голоса родных Фархада. «Уважаемые, кто вас пропустил?» – раздался бас дежурной медсестры. «Пропустите, наш сын вышел из комы!» – ответил ей голос отца таким тоном, что было понятно, остановить его уже невозможно. Отцовский голос кольнул Фархада в самую душу. Радость и стыд охватили его, заставив притормозить ненадолго. Он был плохим сыном, плохим родственником. Он подавал дурной пример племяннику. Теперь же он может все исправить. Нужно лишь немного подождать здесь, стой на месте. «Ну — Но как же Алик? — Скоро все закончится, — шептала из-пополотой. И теперь ее речь будто доносилась из-за двери соседней палаты. «Подожди. — Подожди. — Нет. Фархат оттолкнулся от стены и размашисто зашагал дальше. — Да, может, я и плохой сын, но я все еще хороший друг. Держись, Алек, я иду. — Куда идешь? Все равно не успеешь, — насмехалась бабочка. — А ведь она права, коридор слишком длинный. Палата Алика в самом конце, напротив нее выход на лестницу, откуда уже совсем явно слышатся шаги и голоса родных. Фархад прекрасно понимал, что если увидит их, то более не сможет ничего предпринять. Он тут же забудет об Алике, о Боцмане, об Адалиске, обо всем. Но у него еще есть время, чтобы заглянуть в соседнюю палату. Резко остановившись, Фархад повернулся к двери и открыл ее. «Нет!» — пронзительно взвизгнул из-под полоты. Боцман Когда Андрей исчез, Боцман развернулся в другую сторону и вдруг увидел живописный берег моря, вдоль которого возвышались аккуратные домики с соломенными крышами. Сразу за ними начинался пляж. Там виднелись растянутые для просушки рыболовные сети и лодки, перевернутые кверх днищами. Картина буквально источала покой и умиротворение. Казалось, что Боцману более ничего не нужно. Он не спеша побрел в сторону берега, с удовольствием вдыхая свежесть соленого морского бриза. На окне одного из домиков стоял старый кассетный магнитофон, проигрывающий песню, записанную на жованной пленке. Звучали чайки, шумел прибой, шелестели прибрежные пусты. Боцман шел босиком по теплому песку и радовался. Только что с его души свалился тяжеленный груз, и сейчас он словно летел по воздуху, ничем не обремененный. Этот мир принадлежал ему. Теперь, наконец-то, он может сполна насладиться жизнью. Миновав домики, Боцман остановился на берегу и, засунув руки в карманы, вальяжно, по-хозяйски окинул панораму берега. Там, где берег слегка изгибался, образуя небольшой заливчик, виднелась фигура женщины в длинном платье и с корзиной в руках. Заметив Боцмана, она остановила на нем взгляд, поставила корзину, медленно стянула с головы косынку, распустив прекрасные русые волосы, и пошла в его сторону, все быстрее и быстрее, а потом побежала, шлепая ногами по набегающим волнам. Боцман почувствовал, что его сердце стало биться чаще. Он тоже повернулся к ней и пошел навстречу мимо сетей и лодок. Как в романтическом фильме, Боцман понял, что влюблен окончательно и бесповоротно. Дабы продемонстрировать всю глубину своих чувств, он решил, что должен непременно что-то подарить своей будущей половинке, на память об этом прекрасном моменте. Какой-нибудь сувенир, красивый камушек или ракушку. Но, как назло, ничего подходящего ему на глаза не попадалось. Только клетчатый платок в лодке, зацепившийся за весло и трепыхающийся на ветру, словно флаг. Платок был чистым и нерваным. Почему бы не подарить его? Боцман осторожно отцепил платок от весла, развернул и обомлел. Это была арабская куфия Фархада. Женщина продолжала бежать к нему, но теперь Боцман уже не смотрел на нее. Он хмуро сжимал в руках найденную трепицу. Как он мог забыть о своих друзьях? Почему он так легко от них отступился? Больше всего на свете Боцману хотелось обрести покой возле семейного очага, но эта мечта была недосягаемой, пока он не мог простить себя за несправедливое отношение к Андрею. Ведь ему предстояло воспитывать собственных детей, а как он мог их воспитать, если не был способен разобраться в себе самом? Теперь же, когда его боль утихла, и он обрел душевное равновесие, мечта стала доступной и близкой. Осталось лишь протянуть к ней руку. Но окунувшись в собственную мечту, Босман непроизвольно отвернулся от тех, кто нуждаются в нем. Чем больше он думал об этом, тем темнее становилось вокруг. Алик Дементьев В палате находилось несколько человек. Они постоянно двигались, перемещались, что-то бормотали. Алек наблюдал за ними, усиленно борясь с разливающейся по телу истомой. Лекарство, которое ему вкололи, медленно, но уверенно распространялось по телу, путая мысли и тормозя сознание. Один из сумасшедших, с лицом покрытым родинками и с бегающими глазами, приблизился к нему и затраторил с корговоркой. Еда, еда, нож, еда, нож, нож, нож, нож, еда, нож, нож, еда, еда, нож, еда, нож, еда, еда, еда. Дементьев отвернулся, делая вид, что тот ему безразличен. Это подействовало. Псих медленно повернулся и, пошаркал к зарешетченному окну, продолжая твердить. «Нож, еда, нож, нож, нож, нож, еда, нож, еда, еда, нож, нож, нож, нож, еда, еда, нож, еда, нож, еда, нож, нож, нож, «Да заткнись ты, долбанный попугай! Опять завелся!» — крикнул на него другой сумасшедший, ежеминутно встряхивающий голову, словно от удара током. «Еда!» — обиженно ответил сосед и на какое-то время умолк. «А вы призму летали?» — внезапно спросил блуждающий по палате больной. Пользовались? Я вас спрашиваю. Кар, я ворона! Кар, кар, ворона-министр! Я министр! Дементьев осторожно попытался пошевелиться, проверяя смирительную рубашку на прочность. Сперва казалось, что она затянута добросовестно, но немного поерзав, Алик начал подозревать, что она поддается его движениям, как будто ремни не были закреплены. Бухнуть бы! Со вздохом произнес человек с трясущейся головой. Эх! Бухнуть кефир! Сегодня кефир, там градус. Если пить медленно, он всасывается. Озаренно ответил тощий псих в очках лупах. Я вам точно говорю, коллеги, в кефире градус, потому что математика. Хотя бы сенседар, не слушал его трясущийся. Слезы Мичурина. Эх, да под закуску. Еда стрепенулся сумасшедшего окна и, запрыгнув задом на подоконник, застрочил как пулемет. Нож, нож, нож, нож, нож, нож, нож. Еда, еда, нож, еда, нож, нож, нож, нож, еда, нож. У пухни! трясучий кинул в него грязное полотенце, но промахнулся. Радио! Еда, еда, еда! Нож, нож, нож! ответил тот и высунул язык. Олег начал интенсивнее двигать плечами. Рубашка поддавалась. Рукава скользили вверх и вниз, освобождаясь от ремешков. Чего мучишься? Давай я тебе помогу. Демитьев дернулся от неожиданности и, повернув голову, увидел санитара, нависающего над ним сбоку. Как он мог его не заметить? Алик был уверен, что видел, как санитар покидает палату спустя пару минут после ухода медбрата, сделавшего ему укол. Поэтому был крайне шокирован его неожиданным появлением. Давай-давай, не дрыгайся. Санитар ухватился за смирительную рубашку и принялся возиться с ремнями. Но вместо того, чтобы затянуть ее посильнее, он почему-то расстегнул ремни и освободил Алика. Так лучше? Алик кивнул. Ну и хорошо. Санитар уселся рядом грузно промяв хлипкую сетку койки, отчего Дементьев едва не привалился к нему боком. укольчик то помог?» «Мне здесь не место, я не сумасшедший», — ответил Али. «Конечно не сумасшедший, я тебе верю. И доктор верит. Просто перестраховывается». «Еда, еда, нож, еда, нож, нож, нож, нож!» — выпалил псих на окне. «Ты этих не бойся!» — санитар провел рукой в сторону остальных обитателей палаты. «Они безобидные. Когда доктор вернется, я должен с ним серьезно поговорить». Доктор на консилиуме, а потом уедет по важным делам. До вечера его не будет. Еда, нож, еда, еда, еда, еда. А что это за больница? Спросил Алику Санитара. Разве ты не знаешь? Если бы знал, не стал бы спрашивать. Ну, это спецклиника, неуверенно ответил санитар. Спецклиника, кивнул Демитьев. Та самая. Та самая, кивнул санитар. Если та самая, тогда сейчас, наверное, карантин. Карантин? С чего вдруг? «Нож, еда, еда, еда, нож, еда!» «Ну, эпидемия, помните? Смертельный вирус!» Санитар основательно призадумался. «Да-да, эпидемия!» – вспомнил он. «Было дело, но угроза локализована Беспокоиться не о чем!» «Вы уверены в этом?» «По-моему, вы плоховато выглядите!» – заметил Алик. Вид у санитара действительно поменялся. Он стал дышать тяжело, с хрипами. Глаза начали слезиться, лицо потемнело и стало потным. «Все в полном порядке!» – произнес он и закашлялся. «Нож! Нож! Нож! Еда! Нож!» Сумасшедший вдруг схватился за живот, и его вырвало кровью, после чего он упал с подоконника и стал корчиться на полу, продолжая стонать. «Еда! Еда! Нож! Нож! Нож! Нож!» Он дернулся и затих, а спустя пару мгновений на Алика навалилась тяжелая туша хрипящего санитара. Тот успел сменить его центр тяжести вперед, и мужчина с грохотом рухнул на пол. Все остальные люди, находившиеся в палате, одновременно принялись кашлять и блевать кровью. Только Дементьев не чувствовал ни малейших признаков заражения в своем организме. Он понял, что сам все это спровоцировал. Чужая иллюзия подстраивалась под него, чем он и воспользовался. Перешагнув через тело мертвого санитара, Эликен отправился на выход. Дверь оказалась не заперта. Василий Лаурентийский. «Я не могу в это поверить». «А ты поверь». Леглан кружил вокруг него, не давая возможности сконцентрироваться. Подумай, Василий, зачем тебя сюда притащили? Зачем алхизит таскала за собой убогого немощного старика, тормозящего ее, ее продвижение? Ради твоей способности читать древнюю писанину? Самому-то не чудно. Весь твой пресловутый храм пророчества, не более чем секта, одна из многих, но, пожалуй, самая бессмысленная и бестолковая построенный на страхе перед концом света, и ты в этой труппе дермоедов и бездельников был едва ли не единственным искренне верующим ослом. Задумайся, Василий, что в тебе такого, без чего не может обойтись сама Алхизит? Неужели ты думаешь, что из-за твоих пространных речей и проникновенных гимнов? О нет! Она не случайно держала тебя при себе все это время. Я делился с ней своими знаниями. Твои знания ничего не стоят. И Истинную ценность имеют твои способности, и я говорю не о трактовке посланий из прошлого и сопоставлении их со своими сумбурными видениями. Я говорю о способности менять направление будущего. Ты – стрелочник на путях истории, ты – часть прокреатора, если не само его воплощение. Это богохульство, я никогда не позволю себе возгордиться до такого святотатства. Ничего подобного от тебя не требуется, просто отойди в сторонку и не вмешивайся, пусть все идет как идет» позволить дьяволиться разрушить то, что было не ею создано. Разрушение не избежать. Картаго Деленде Эст. Вопрос, кто это сделает и как? Бабочка хочет очистить мир кровью. Это может показаться жестокостью, но смотря с чем сравнивать. Ведь цель бабочки не стереть мир, а переписать его. Для переписывания нужны чернила. Ты ведь меня понимаешь, Василий? Понимаю, ответил тот. Как и то, что переписывать мир она будет под себя, что неприемлемо. Мир будет наполнен новым смыслом. Наступит великий порядок. С людьми, незведенными до уровня одноклеточных? А что их ждет, если бабочка им не поможет? Кто придет после нее? И что сотворит? Не будет ли это восток крат ужаснее? Я верю в торжество разума, ответил Василий. Ицпапуталь безумна, а та, что придет после нее, наделена светлым умом. Не случайно это белая орхидея, потому ее и боятся сильнее, чем бабочку. Разум всегда побеждает, в то время как безумие всегда обречено. «Довольно!» — не выдержал Леглан. Боцман. Пребывая в пасмурных раздумьях, он переместился в некое мрачное измерение с зыбкой почвой, напоминавшей колышущейся под ногами водяной матрас. Над головой стремительно проносились облака, берег исчез. Женщина, добежавшая до Боцмана, нежно обняла его и тут же превратилась в обсидиановую статую, колючую и холодную. «Брак не такая уж и приятная штука», — подумал Боцман и сам удивился, что сохранил способность шутить. Стоило ему пошевелиться, как иглы, торчавшие из статуи, больно укололи его. Причем они грозили отломиться непосредственно под кожей. Боцман попытался аккуратно отступить назад, но руки статуи держали его слишком крепко. Самое удивительное, что от резких движений Боцман останавливал вовсе не страх быть исколотым иглами, а боязнь повредить статую, которой он почему-то продолжал испытывать чувства. Эликен за дверью палаты оказалась площадь Таманчана. Эликен увидел крылатую Ицпополотль, грозно нависавшую над неким кристаллическим наростом, уменьшающимся в размерах, словно лед, тающий под солнцем. Внутри полупрозрачного сжимающегося панциря виднелось то, что осталось от Лиши – жалкий раздавленный сгусток. Еще немного, и она будет законсервирована окончательно. «Эй, ты!» – кинулся к бабочке Эликен. «Тебе конец!» Ицпополотль рассмеялась и спокойно повернулась к нему. Лезвие на ее крыльях нацелились на приближающуюся жертву. Василий Лаурентийский. — Прочь! Пошел прочь! Старик собрал оставшиеся силы и обеими руками оттолкнул Леглана назад. — Ты нечестивая подделка! Я хозяин своей судьбы! И я сделал выбор! Бросившись к стене, на которой притягательно светились иероглифы, он вцепился в них ногтями и словно ковер сорвал текстуру с каркаса. — Нет! — быстро повышающимся голосом закричал Леглан, и крик этот продолжился уже с противоположной стороны. — Нет! — Василий увидел перед собой грязное ложе, на котором лежала обнаженная девушка, отчаянно пытавшаяся прикрыть наготу веткой простыней, но та расползалась огромными дырами. Девушка была жутко худой и мертвецки бледной. Она ежилась, прикрывая костлявое тело руками-палочками, и крик ее вскоре превратился в писк. Василий поглядел выше и увидел еще одного человека, точнее только его темный призрачный силуэт. Это был мужчина среднего телосложения, одетый в некое подобие халата. Заметив девушку, он тут же пошел в ее сторону, угрожающе протягивая руки. «Делай, что должен, Фархат. Старик отвернулся, не желая смотреть на это. Фархад. Из-за открывшейся двери словно ударил мощный поток воздуха, едва не сбивший Фархада с ног. Он одновременно ослепо глох и потерял чувство ориентации в пространстве. Ему показалось, что его засасывают внутрь какого-то вихря. Пытаясь зацепиться за края дверного проема, он не нащупывал их. И когда чудовищный пылесос почти сумел оторвать его от точки опоры, все вдруг прекратилось. Все улеглось и успокоилось. Вернулись зрение и слух. Фархат вновь уверенно держался на ногах и четко анализировал окружающую обстановку. «Коссама!» — тихо вырвался он. «Что это вообще было? Фокусы шайтана!» Он сделал пару глубоких вдохов и вошел в темную палату. Здесь была только одна койка, стоявшая посередине, и на ней сидела худощавая девушка с длинными волосами. Она никак не реагировала на пришедшего. Фархат видел ее впервые, но узнал моментально. Так же, как и он... Девушка выделялась на фоне ложного мира, через чрезмерной реалистичностью. Она была живой, настоящей, и Фархат видел ее своими реальными глазами, в настоящей человеческой реальности. Это была Анна. «Ну дела, кто бы мог подумать», — поразился Фархат, глядя на нее. «Такая шмакодявка и такое устроила». «В реальности ты не такая грозная, да? В реальности ты не обсидиановая бабочка. Ты жалкая моль. Решила выместить свои комплексы на вселенной, дочь шакала». «Нехорошо, слушай. Ой, нехорошо». Он все еще побаивался к ней подходить, поэтому приближался крадучись, готовый к любому выпаду. Глаза бегали по сторонам, еще какое-нибудь колющее или режущее оружие, но обнаружить удалось лишь рисунок с орхидеей на стене, а рядом какую-то картину с уродливым башком. Фархат не был глупцом и быстро скумекал, что из пополотой попалась в собственную ловушку. Чтобы вывести его из комы, ей пришлось приблизиться к нему физически, на минимальное расстояние. И управлять его сознанием она могла только с небольшой дистанции. А он не просто вырвался из-под ее контроля, но и нашел ее саму. Вот так удача. Теперь оставалось только покончить с ней. Всего лишь секунду назад, исполненной решимости, Фархат остановился перед данной Он понимал, что убивать ее придется голыми руками. Но как? Она не способна сопротивляться. Она была совершенно беспомощна. Но именно это вызывало у Фархада смятение. Ему приходилось убивать людей в ноосфере, но, во-первых, они сами пытались его убить, а, во-вторых, они не были людьми в привычном понимании этого значения. Сейчас же была иная ситуация. Неуверенно протянув руки, Фархад медленно, почти нежно раздвинул волосы Анны, свисающие длинными прядями по обеим сторонам лица, и запустил подрагивающие пальцы глубже к самой шее. Он не умел душить людей и не знал, как это делается, но никакого другого варианта придумать не мог. Шейка девушки была тонкой и хрупкой, когда подушечки чужих пальцев коснулись ее, она покрылась гусиной кожей. Она почувствовала надвигающуюся смерть. «Аллах, дай мне сил!» – одними губами шептал Фархат. «Если я делаю благое дело, ведь я делаю благое дело, эта женщина – зло, зло во плоти. Всевышний, дай мне сил!» И он стиснул руки, надавив большими пальцами на горло девушки так сильно, как только мог. Анна она открыла рот и выпучила глаза, которые стали наливаться кровью. Из ее глотки донеслось сипение. Фархад старался не смотреть на ее лицо. Умоляя Аллаха о помощи, он продолжал ее душить. Он делал это неумело, передавливая шею не там, где нужно, поэтому жертва продолжала упорно сопротивляться. Обычно люди, которых душат, отчаянно пытаются ослабить хватку убийцы и оторвать его руки от себя. Но Анна вместо этого начала тянуться к шее Фархада. Сначала ее руки слабо, хлестали по его лицу и плечам, а потом вдруг нащупали горло и вонзились в него пальцами. Теперь задыхаться начал Фархад. И если его хватка по неопытности была неправильной, то хватка Анны оказалась вполне профессиональной. Уже через пару секунд мужчина понял, что теряет силы и сознание. Он разевал рот, как рыба, и невероятными усилиями воли заставлял себя не отрывать рук от чужой шеи, дабы попытаться освободиться от ее удушающего захвата. Перед глазами все померкло, или желтоватые круги то и дело вспыхивали во тьме. Из последних сил, цепляясь за уплывающий рассудок, он давил и давил пальцами на горло Анны, и в результате они оба упали поперек кровати, разом переставшие лица. Сначала Фархад почувствовал жуткую боль в руках. Пальцы ломило так, словно их выдернули из суставов. Затем практически сразу на него напал дикий кашель, рвущийся из помятого горла. С трудом оторвав свои руки от шеи мертвой девушки, он сжал пальцы в кулаки и надрывно кашля сполз с койки на пол. Фархад все еще не верил, что ему удалось выжить. Пару раз он бегал ощупывал ногу Анны, свисающей с койки рядом с ним, чтобы убедиться, что она действительно мертва. Затем он с трудом поднялся и, не оглядываясь, поплелся на выход. Но вместо одной двери его ожидало три. Вернее, это были уже не двери, а округлые переходы в пространстве, вроде порталов, мутные, словно завешенные полиэтиленовой пленкой, и слегка подсвеченные с противоположной стороны. На них были нанесены изображения, чем-то напоминающие иконы. Слева проглядывалось изображение Ликена, посередине Боцмана, а справа Василия. Фархат понял, что это переходы, ведущие к друзьям, и выбрав кого-то, можно переместиться к нему на помощь. Осталось лишь сделать выбор. Фархат уверенно подошел к двери Боцмана. Боцман. Не обращая внимания на боль, он рвался из объятий капкана, но обсидиановые руки сжимались все крепче. Боцман понимал, что она его не отпустит. Когда им уже начало овладевать отчаяние, он вдруг почувствовал стеклянный хруст и наконец-то смог набрать полную грудь воздуха. Руки статуи немного ослабли. Воспользовавшись этим, Боцман совершил яростное движение своими широкими плечами и высвободил собственные руки, подняв их вверх, после чего обрушил кулаки на предплечье статуи. Посыпалось стекло, и они отломились, упав на землю. Статуя стала напоминать безрукую Венеру. «Прости», — отдувай, — сказал ей Боцман, — «наша встреча была ошибкой, мне пора выручать друзей». Он начал отступать назад, пятясь спиной, но тут вдруг из обломков предплечья скульптуры выскользнули черные щупальца-жгуты, которые буквально выстрелились в Боцмана, опутав... Пояс и шею они притянули его обратно. На жгутах начал быстро нарастать обсидиан, принимающий форму новых рук. «Ах ты холера!» — он успел упереться коленом в живот статуи, чтобы та не смогла полностью прижать его к себе. Правой рукой он упирался и в плечо, но этого было недостаточно. Щупальцы медленно тянули его лебедкой. Тогда здоровяк издал злобный рык и, размахнувшись, пока еще свободной левой рукой, что было сил, ударил статую в челюсть. Адская боль пронзила его руку, сопровождаясь звоном разбитого стекла. Огромный осколок отлетел от нижней части скульптурной головы и упал куда-то в сторону. Притяжение щупалец тут же прекратилось, но они все еще удерживали боцмана на одном месте. Тогда тот оттолкнулся коленом, насколько это было возможно, и, освободив правую руку, ударил статую в голову, отбив ее напрочь. Щупальца, рассыпая осколки обсидиана, безжизненно опали на землю. Безголовая статуя покачнулась, пошла трещинами и стала разваливаться. Через минуту перед Боцманом лежала лишь горка колотого обсидиана. Он посмотрел на свои руки. Кисти изуродованы, рассечены до самых костей. Несколько пальцев держатся на одних сухожилиях. Покачав головой, Боцман все же наклонился, и уцелевшими пальцами поднялся с земли длинный осколок обсидиана, похожий на нож. Кривясь от боли, он развернулся и увидел три тускло светящихся выхода со знакомыми изображениями. Фархат, Элекен и Василий. — Извини, дружище, — произнес он. В любом другом случае, я бы обязательно выбрал тебя, но сейчас я должен помочь Алику. Произнеся это, он уверенно вошел в дверь Эликена. Эликен. Он бежал прямо на нее, а она хохотала. Наивный идиот до сих пор не понимал, что перед ней он никто. Единственное, кто действительно была способна что-то ей причинить, сейчас корчилась в кристаллической капсуле, почти уже сжавшейся до приемлемого объема. Но Эликен продолжал бежать с угрожающим видом, и это не могло не смешить из-пополотой. Она даже подумала, стоит ли ей сразу покончить с ним, или же еще немного поразвлечься. Когда еще представится случай так повеселиться? Вдруг что-то дрогнуло внутри ее естества, и как будто оборвалось. Словно маленькая девочка нечаянно выпустила из рук воздушный шарик. Причем воздушным шариком была она сама. Ицпополотль не сразу смогла понять, что произошло. Ее словно опустошила изнутри, и душа, доселе теплая и живая, внезапно стала напоминать дыру, сквозь которую свищет сквозняк. Все ее силы разом куда-то подевались, руки и ноги приобрели ватную мягкость, позвоночник стал перчивым в ушах послышался звон, а затем она ощутила удар. Это Эликен, добежавший до нее, со всего размаха врезал ей кулаком по лицу. — Какое странное ощущение, — думала Эйцпополотль, отлетая назад и падая на кирпичную поверхность площади. — Он меня ударил. Он действительно меня ударил. И, наверное, больно. Но как? Отправив бабочку в нокаут, Эликен моментально бросился к Лише. Кристаллический гробик успел сжаться до размеров маленького шкафчика. Внутри горело и билось плененное энергетическое тело солификария. Эликен понимал, что разрушить ловушку руками не получится, поэтому он ухватил ее, поднатужившись, поднял над головой и со всего размаха обрушил на землю. Обсидиановый ковчег раскололся, и из-под него выползли белые наэлектризованные щупальца. Лиша! Эликен принялся помогать ей выбраться, разбрасывая обломки ловушки по сторонам. «Алик, будь осторожен», — ответил ему голос подруги, — «лицпополотль скоро придет в себя». «Ну, это вряд ли. Я ей хорошо врезал». «Ты смог ее ударить только лишь потому, что ее связь с материальной оболочкой неожиданно прервалась. Похоже, что Анна умерла, и это на какое-то время вывело из пополотль из равновесия. Но когда она очнется, то станет еще сильнее, ведь теперь уже ничто ее не ограничивает». Эликен взглянул на освобожденную Лишу, которая сейчас выглядела как большая светящаяся медуза с шевелящимися щупальцами. «В таком случае нам ее не победить» произнес он. Если только ты не дашь мне оружие. Я не могу дать тебе свой меч, вспыхнула Лиша, но теперь в ее голосе звучал не столько гнев, сколько отчаяние. Поверь, не могу. Да он мне и не нужен. Мне нужны твои крылья. Дай мне крылья. Крылья? Удивилась Лиша. Каким образом ты себе это представляешь? Эликен мрачно поглядел в сторону лежащей из пополоты Та начала шевелиться. Времени почти не осталось. Мы должны слиться с тобой воедино, так же, как это делает Хо. — Алик, я не сумеречница. Такое слияние с человеком невозможно. — А я не совсем человек. И думаю, что нам стоит попробовать. — Ты же сгоришь изнутри. Вспомни, что было на Марии Ауксилидоре, когда мы просто соприкоснулись. А сейчас ты предлагаешь мне влезть внутрь тебя. — Предлагаю, и побыстрее. Эта тварь уже встает на ноги. Ты хочешь вернуться обратно в кристалл? Черт тебя возьми, Лиша, прекрати тянуть время. — Хорошо. Лиша тут же обвела его щупальцами со всех сторон, Эликен почувствовал такую адскую боль, что едва не потерял сознание. Его словно опутали раскаленной сетью, а затем эта сеть начала проходить сквозь него, прокаливая насквозь. Внутри него начал бесноваться огонь, наполненный электричеством. Он даже не был способен надеяться на прекращение этого безумного мучения. Ни о каком сражении с обсидиановой бабочкой не могло идти и речи. к тому времени полностью пришла в себя. Удивившись, насколько ей вдруг полегчало, она какое-то время стояла в раздумьях. В том вдруг понизилась гравитация. Нет, это она сама стала легче. Затем она увидела осколки ловушки и эликена, неподвижно лежавшего среди них на спине. Его била мелкая дрожь. Что это с ним? И куда подевался проклятый сальвификарий? Василий Лаурентийский. Чего ты добился, старый дурак? Ты лишь помог бабочке избавиться от прилипшего кокона. Как видишь, своими жалкими противодействиями ты только оказываешь ей содействие, а они... Ты дал им выбор, но никто из них не выбрал тебя. Ты никому не нужен. Голос пытался свести его с ума, но он не поддавался. Стоя на четвереньках, старик что-то писал или чертил на полу осколком стекла. Он торопился. Ты пытаешься написать новую историю? Ты уже опоздал. Лаксед Садав самоуничтожился, И помогла ему в этом твоя лучезарная госпожа. Все оказалось тленом. Константы, не слушал нашептывание Василий положение детерминант, соотношение обратимых вычислений – все это решаемо. Я могу это сделать. Он продолжал корябать символы один за другим, чертил линии настолько ровно, насколько мог. «Зачем ты стремишься породить чудовище, которое будет еще страшнее обсидиановой бабочки?» – наседал на него голос. «Что тебе это даст? Желание всегда идти наперекор свойственно глупым подросткам, но никак не мудрым старикам». «Прочь!» – отмахнулся Василий. «Тебя нет. Я почти закончил. Почти свел их воедино. Давай-давай! Веди их к братской могиле!» Фархад. Марио портального перехода, излучая тепло, светилось прямо перед ним. Нечеткое изображение боцмана вблизи казалось совсем размытым и узнаваемым лишь по отдельным чертам. — Столько сложных выборов за такой короткий срок, — произнес Фархад, обращаясь к товарищу, как к живому. — Видимо, я все-таки хреновый друг. Но я чувствую, что должен так поступить, братан. Иначе нельзя. Алик должен победить эту тварь. Боец из меня никудышный, но, как говорится, на безрыбье и рак рыба. Я знаю, ты поймешь. Уверенно кивнув, Фархад повернулся и вошел в дверь Эликена.